Глава двадцать седьмая Я лежала на сыром неровном полу. Боль пронзала ребра. Меня окружала кромешная тьма. Я потянулась снять с глаз повязку, но ее не было. Или я слепла или меня поглотила земля. «Руан!» — прошептала я. Мой голос прозвучал странно даже для собственных ушей, надтреснуто и слабо, словно эхом отразившись от стен. Что случилось? Я вспомнила, как увидела роана бегущего на кавалерию, а потом в груди погасло пламя, связь между нами. Меня охватила паника. Руана нет в живых? Пожалуйста, только не это. Здесь есть кто-нибудь? Спросила я уже в отчаянии дрожащим голосом. В ответ донесся лишь звук капающей воды. Я приподнялась на локтях, бок пульсировал от боли. Я ощупала все вокруг, натыкаясь на сырые изогнутые камни. Провела пальцем по одному из камней и, прикусив губу, ощупывала его снова и снова, пока не поняла, что это такое. Булыжники. Я лежала на мощенном булыжниками полу. С одной стороны от меня была грубая каменная стена из прямоугольных блоков. Швы между ними покрылись тонким слоем ила. Я попыталась встать, но меня волной накрыло головокружение. Я несколько раз делала глубокий вдох, пытаясь справиться с болью, пока головокружение не прошло. И поползла на коленях по полу, но почти сразу наткнулась на стену. Нужно понять размеры этого помещения. Я продолжала ползти, водя пальцем по стене, пока не наткнулась на металл. Гладкую поверхность шириной в три фута. Дверь. Я ощупала ее в поисках ручки или хотя бы петли. Ничего. Толкнула дверь, не сдвинув ее ни на дюйм. Потом ударила по ней кулаком. Глухой звук от удара эхом разнесся по комнате, только и всего. Я ползла дальше, ощупывая все вокруг, пока не поняла окончательно. И это понимание отравляло разум. И я в камере королевской подземной тюрьмы. И ничем хорошим это не закончится. И я повалилась на пол, голова раскалывалась от отчаяния. С другой стороны, скорее всего, я не ослепла. Просто оказалась в полной темноте в каком-то подземелье. Ни света, ни отражений. Никак не выбраться. Я заставила себя встать на четвереньки, стараясь заглушить острую боль в ребрах, и поползла дальше проверить, не попадутся ли под руку какие-нибудь инструменты, и одновременно пыталась ощутить в груди прежнее тепло, свою связь с роном Ничего. «Пожалуйста, рон прошу, дай знать, что с тобой все в порядке». Я не могла его потерять. После пятнадцати минут отчаянных поисков в темноте я окончательно убедилась, что у меня ничего нет. У меня забрали браслеты, доспехи, оружие и обувь, оставив только изодранные в клочья промокшие кожаные штаны и рубашку. Я находилась в тесной квадратной камере около шести футов в длину и ширину. Когда мне, опираясь о стену, удалось встать, голова стукнулась о потолок. Значит, высота примерно четыре фута, не разогнуться. Наверное, это специально, чтобы вызвать клаустрофобию. И это сработало. Я чувствовала, как стены сжимаются, погребая меня заживо среди тёмных и злобных тварей, ползающих под землёй. Я свернулась на полу калачиком, часто и тяжело дыша и дрожа всем телом. У меня не было ни миски с едой, ни воды. Крошечное отверстие в углу, вероятно, должно служить туалетом. «Роан, где ты? Ты там?» Я замедлила дыхание, пытаясь справиться с нарастающей паникой и мыслить ясно. Что произошло, черт возьми? Я бежала к Рону с пистолетом навскидку. Королевская кавалерия окружила его, над головой бушевал ураган, и я почувствовала, что моя связь с ним оборвалась. Наверное, от потери крови я лишилась чувств, и какой-то гвардеец короля нашел повелительницу ужаса. И сейчас я погребена в подземелье крепости. Сердце было готово разлететься на миллион кусочков. Почему все обернулось так хреново? Король знал. Он знал все. Кто-то еще шпионил, не только Бранвин. Предатель среди повстанцев преподнес нас королю на блюдечке с голубой каемочкой. Это единственное разумное объяснение. Но кто? Не знаю, сколько прошло времени, когда от стен эхом отразился звук шагов. Может, охранник принес еду? Можно этим воспользоваться. Когда дверь откроется, я увижу проблеск света, Наброшусь на охранника и через отражение в его глазах прыгну. Вернусь в Лондон. Может, попробую найти Нериуса. Вдруг он знает, что творится. При условии, что предатель не он. Шаги по ту сторону металлической двери прекратились, и от камня эхом отразился лязг замка. И я прижалась к стене, готовясь броситься к двери, как только она откроется. «Погоди», — пробасил кто-то. «Факел». «Знаешь, как это достало? До да, чертиков проворчал другой голос. «У нас есть приказ!» На секунду стало тихо. Потом один из них сказал. «Я почти не вижу дверь. И она не видит в этом-то всё и дело. Нет света, нет побега». Дверь открылась, обдав меня прохладным потоком воздуха. Внутри всё сжалось. Нет цвета нет побега. «Еда!» — произнёс хриплый голос что-то звякнуло об пол. Я попыталась собраться силами и броситься на одного из охранников, но грудь пронзила боль. Я едва удержалась на ногах. Несколько мгновений ослепляющей агонии, и дверь закрылась, лязгнув замком. Шаги удалялись по коридору, и с каждым шагом таяла надежда. Я вслепую шарила по полу, пока пальцы не наткнулись на глиняную миску и кусок черстого хлеба. Я выпила из миски воду, позволив последним каплям упасть на язык. Я была не настолько голодна, чтобы есть хлеб, и решила приберечь его, когда меня начнёт стедать голод. Я закрыла глаза, отчаянно ища то тёплое пламя. «Рон, где ты?» Но ощутила только острую грызущую пустоту и волну горя, которая грозила затопить меня. «Нет, сейчас нельзя расклеиваться. Если я хочу выжить, нужно сохранять ясную голову». Я позволила разуму заледенеть. «Думай, Кассандра, соберись!» Пальцы сжались в кулаки. «Если меня не убили, значит, я для чего-то им нужна. Однажды они совершат ошибку, время работает на меня. Однажды кто-нибудь расслабится, косить факела потом опять зажигать его в кромешной темноте, столько возни. В конце концов, они могут махнуть на это рукой, а мне нужно всего одно отражение». Тишину прорезал тревожный писк, и я лишь через мгновение поняла, что это. Потянулась на ощупь к хлебу, но его уже не было. Украла проклятая крыса. Выругавшись, я привалилась к сырой стене. Ничего не оставалось, как ждать следующей порции. А пока нужно выяснить, кто нас предал. Я вздохнула, перебирая в уме все, что видела. Видения из камня, пергаменты... Я обдумывала события последних дней, анализируя каждое мгновение, рассматривая его с разных сторон. Ясность приходит в самые неожиданные моменты. Оказавшись одна в темноте, я внезапно поняла, почему послания, найденные в сейфе, показались мне странно знакомыми. Постепенно росток идеи пустил корни, и расцвела новая теория. Бранвин не предательница. Ее подставили.